8. У меня даже челюсть отвесла на минуту, когда в воздухе рядом с профессором словно из ничего соткалась доска, и на ней, повинуясь движением его руки, стали проступать буквы. Они вспыхивали огнём, а затем оставались чёрным толстым шрифтом, достаточным для того, чтобы можно было прочитать текст даже самого дальнего ряда аудитории. Моя соседка, девчонка с зелёными волосами, покосилась на меня, И вопросительно изогнула бровь. Затем что-то быстро написала в тетради и толкнула мне. «Новенькая, ты что, первый раз магию видишь?» — прочитала я. Вместо ответа кивнула, и девчонка продолжила строчить. «Значит, ты та самая, о которой гудела вчера вся Академия?» — написала она. Я пожала плечами. «Откуда мне знать, кто там гудел и по какой причине?» Но зеленоволосая уже усмехнулась, явно уверенная в том, что я и есть та самая причина сплетен и гула. «Меня зовут Дана, а тебя...» — написала она. «Законы магии, как вы уже знаете, господа студенты, не любят, когда их нарушают. Дисбаланс в заклинаниях приводит к необратимому искажению, что порой может быть очень опасно». Тем временем произнес Добрый, а я, потянув к себе тетрадь Даны, быстро написала в ответ. «Лада, очень приятно познакомиться. Я тут никого еще не знаю». «Уже знаешь...» — последовал ответ от девушки. Мы улыбнулись друг другу. Я ещё не понимала, нравится ли мне эта девчонка. Но для первого знакомства всё не так плохо. Надо же с кого-то начинать. Дана закрыла тетрадь и кивком указала на кафедру, где профессор Добрый уже выводил на доске какой-то закон, который я пока не понимала. Впрочем, для меня здесь всё было ново. И, улыбнувшись зеленоволосой, я устремила взгляд вперёд, навострила уши и открыла ум и сердце новым знаниям уже, впрочем, понимая, как все будет непросто. Пара пролетела незаметно. Признаюсь честно, почти ничего из рассказанного профессором я не поняла. Зато насладилась магией, которую добрый щедро использовал на лекции. Он все делал с помощью волшебства. Писал на доске, открывал учебники и даже отнял у кого-то из студентов записку одним взмахом руки. Бумажка, свернутая в несколько раз, перелетела с парты и, зависнув в воздухе, порвалась. Затем обрывки вспыхнули, и до пола долетел лишь пепел. Всё, что осталось от послания. «Предупреждение, Фомин!» — холодно сказал добрый, обращаясь к владельцу записки. Я, сглотнув, нервно покосилась на Дану. Но девчонка и глазом не моргнула, словно мы не переписывались с ней недавно почти таким же способом. А ведь нас тоже вполне могли поймать. Вот было бы неприятно выделиться в первый же день. Зазвеневший звонок означал конец лекции. Профессор дал задание прочитать в каком-то учебнике какую-то главу. Я прилежно всё записала, а затем собрала рюкзак, глядя, как студенты покидают аудиторию и выдвигаются в коридор. «У нас сейчас большая перемена для завтрака», — сообщила мне Дана. «Хочешь, пойдём вместе?» Я, конечно же, была не против. Нет, где находится столовая, я уже знала. Носов показал. Но идти туда с кем-то показалось мне более удачной и приятной идеей. «Пойдём». Кивнула девчонки и протянула руку для пожатия. Дана на мою ладонь посмотрела, вопросительно изогнув темную бровь, а затем пожала ее. «Идем», — произнесла девушка, и мы стали двигаться к выходу из помещения. Вот и холл. Целая толпа студентов толкалась у дверей. Я шла рядом с Даной и чувствовала себя частью этой новой жизни, пока еще для меня новой, но безумно интересной. Невольная улыбка растянула губы предвкушение счастья застучало в груди взволнованно и быстро. «Ты уже в курсе, что столовка в общаге?» спросила девчонка. «Да, мне немного показали территорию», кивнула в ответ. Мы вышли на улицу. Устремились в общем потоке по дорожке. Вдали за поворотом мелькнуло озеро, и я как-то сразу вспомнила молодого колдуна. Едва не споткнулась, когда увидела его самого, идущего впереди вальяжной походкой в компании из нескольких парней». «Ну и откуда ты?» — спросила Дана, шагая рядом. «По обмену или как болтает новоиспечённая ведьма?» Я отвела взгляд от тёмной макушки хулигана и посмотрела на новую знакомую. «По обмену?» — спросила, не понимая. «Ну да, жила в другой стране, ходила там, в академию. Родня перебралась к нам, а ты перевелась», — объяснила девушка. «Не, я новоиспечённая», — ответила быстро. «Сочувствую», — пожала плечами Дана. «Тебе будет сложно». Мы тут все с детства с магией знакомы, а ты, если недавно ее получила, то придется учить все с азов. Хотя у тебя и выбора нет, ты же темная, а к темным особое отношение». Мне уже говорили, я поправила лямки рюкзака и вдруг увидела, что гроза остановился и принялся смотреть по сторонам, словно выискивая кого-то. Сама не знаю почему, но ощутила странное желание пригнуться и спрятаться от его взгляда, а еще лучше проскочить мимо. «Не факт, конечно, что он ищет меня, но...» «Блин», — проговорила, когда наши взгляды встретились. Влад уставился на меня, стоя в добром десятке шагов, а я на него. Парень возвышался над остальными на добрую голову, а потому без труда разглядел меня. И по выражению его глаз, как-то сразу поняла, что хулиган высматривал именно меня. «Блин», — повторила невольно. Влад развернулся и пошёл прямиком ко мне. Его друзья, завидев странный манёвр старшекурсника, остановились, оглянулись. «Влад, ты куда?» — крикнул кто-то. «Сейчас!» — бросил он в ответ и встал у нас с Дианкой на пути, важно сложив на груди крепкие руки. Мы остановились. Дана даже отступила назад. В её глазах промелькнуло нечто непонятное. Я же вскинула голову и посмотрела на хулигана. «Может, пропустишь?» И, словно проверяя его упрямство, шагнуло было, чтобы обойти парня. Не тут-то было. Он мгновенно шагнул следом, преграждая мне путь, и нагло глядя своими глазищами. К слову, я только сейчас увидела, какие чёрные длинные у него ресницы. Вот зачем такая красота мужчине, один бог ведает. И что это значит? Встав, положила руки на бока. Если Влад решил, что запугает меня и будет терроризировать как новенькую, то кукиш ему с маслом не на ту напал. Это на работе я терпела, деньги были нужны, а тут не стану. Я такая же студентка, как и он, и плевать мне на то, кто у кого папочка и кем является мама. «Да вот, вспомнил вчерашнее», — сказал парень. Запоздалая реакция, я изогнула насмешливо бровь. «Ладно, проехали. Дай нам пройти. Мы в столовой опаздываем, а я, когда голодная, очень злая». «Да ты, как я погляжу, всегда злая», — усмехнулся хулиган. «Только с теми, кто мне не нравится», — выпалила я. «Не люблю наглых». У него даже глаза сверкнули, а улыбка, вопреки изменившемуся взору, стала ещё шире. И что уж греха таить, обаятельнее. «Наглая милюзга, проговорил парень. «Вообще-то это не я к тебе пристаю, а ты ко мне», — парировала я и сделала ещё одну попытку обойти грозу. «Я просто хотел проверить, усвоил ли ты урок», — ответил Влад. «Мои брови взлетели вверх». «Что?» Он определённо нуждается в тапке по заднице. И ничего, что взрослый. Воспитывать хамов никогда не поздно. «Лада, пойдём!» — вмешалась молчавшая до сих пор Дана. Она ёркнула ко мне, подхватила под руку и, бросив быстрый взгляд на грозу, произнесла. «Влад, она новенькая, прости её. Она ещё не в курсе наших порядков». Я перевела удивлённый взгляд на новую знакомую. «Чего это Дана расшаркивается перед этим наглецом? Он что, пуп мира здесь?» И вообще, чего он пристал именно ко мне? Ведь мог проигнорировать. «Я ей расскажу наши правила», — проговорила Дана. «Извини, Влад, мы пойдём». «Расскажи», — бросил лениво парень. А я удивилась настолько, что позволила увести себя прочь. И лишь когда мы оказались на расстоянии от грозы, взглянула с интересом на девчонку. «Что тут у вас происходит, а? Пошли в столовую. Там мы поговорим, и, бога ради, не реагируй так на Влада. И не огрызайся с ним», — попросила Зеленоволосая. «Ну, попробуй расскажи, с чего это у вас в академии, как в армии?» Дана рассмеялась, но ничего не ответила. «Идём», — сказала она уже спокойней. «У нас не такая большая перемена, как хотелось бы. А Ещё надо успеть поесть и вернуться в корпус до звонка». «Хорошо», — согласилась я. «Но только ты мне всё объяснишь, ага?» «Да», — кивнула девушка, и мы вошли в общежитие. Здесь всегда было темно. Даже когда был день... Окрестности рядом с вывороченным дубом казались утонувшими в густом сумраке. Ника поднялась на холм. Сновавшие рядом мертвяки уже поднимали тяжелый ящик, в котором томилась тьма. Земская на миг даже замерла. Застыла, глядя на нелепый гроб, сколоченный века назад, но сколоченный на славу. Дерево еще было крепким. Не открыть, не сломать плотно прилегавшие друг к другу доски, державшиеся без единого гвоздя, на одной только магией. «Госпожа, мы нашли!» Рядом с Земской возник высокий силуэт в чёрном плаще, наброшенном на голову так, чтобы не разглядеть лица. «Глубоко под землю ушло, но мы нашли!» Он поднял вверх руки, и ведьма увидела лежавший на ладонях сгусток расплавленного металла. «Это он?» — спросила женщина, краем глаза следя, как гроб переносят на телегу. Вы, но в этом измерении не работали современные машины, и связи здесь не было». «Он...» — кивнуло существо. Ника протянула руку и взяла лепёшку металла. «Мы нашли старика», — добавило существо. «Точнее то, что от него осталось». Земская бережно обмотала находку бархатной тканью и спрятала в карман плаща. «Он не справился», — бросила женщина резко. «Пусть остаётся здесь». «Как прикажете», — кивнуло существо. «Если бы я, а не этот неудачник, взялись за это дело, ошибки не было бы», — решила про себя ведьма. «Не стоило доверять такую важную задачу какой-то посредственной нечисти. И вот теперь ей, Веронике, приходится начинать всё заново. Теперь ещё надо восстановить третий ключ. И она, Вероника Земская, сделает это, потому что награда слишком велика, чтобы от неё отказываться». «И тогда останется найти того, кто украл моё наследство», — подумала женщина. «Кто украл мою силу». А где искать Ника уже знала, догадывалась. Она взглянула на деревянный гроб. Два замка из трёх были открыты. Но третий ключ, принадлежавший ведьмам, уничтожен, хотя и подлежит восстановлению. А значит, открыть замок нет возможности. По крайней мере, пока. Есть у неё на примете один тёмный мастер-кузнец, который справится с возложенной на него задачей. Вопрос в том, сколько это будет стоить самой Ники и тому, кто стоит за ней. Женщина невольно прижала ладонь к карману, ощутив сгусток затвердевшего металла. То, что всего три года назад было ключом. Его искали долго, но не могли отыскать. А затем установили, что ключ находится у одной старой ведьмы, живущей черта на куличках, в какой-то глухой деревне с названием то ли «Вилочки», то ли ложечки, Ника качнула головой. Жаль, что не её отправили добывать ключи. Демон, носивший в миру имя Степан, не справился. Ведь как его нахваливали? Говорили справиться без посторонней помощи. Делов-то старушку на тот свет отправить, да ключ забрать. Но не справился Степан. Убили его в попытке открыть все три замка. И вот Земская получила свой шанс. А уж она его ни за что не упустит. Женщина сделала несколько шагов прочь от дерева, зачем-то оглянулась на старый дуб, темный силуэт которого был мертв, как и земли, по которым ступали ее ноги. «Двигайте за мной и шевелитесь, я не смогу долго удерживать портал», — проговорила Вероника. Быстрый резкий взмах руки, и воздух пошел рябью. За открывшимся окном портала клубилась тьма. Ведьма отошла в сторону, позволяя нишей нечисти провести драгоценную находку в тайное место. Ника дождалась, когда телега исчезнет, и шагнула следом. В столовой было шумно и весело. Студенты разбрелись по столикам, разбившись на компании. Я успела заметить, что старшекурсники держались особняком, и, к моему удивлению, их было не так уж много. Так что я сделала, полагаю, правильный вывод, что не все студенты доучиваются до последнего курса. Впрочем, меня уже предупредили, что к учебе здесь относятся крайне важно и ответственно. Наверное, это и правильно. Нечего плодить волшебников-недоучек. «Сделать хотел грозу, а получил козу», — пропела я слова старой песни, отчего-то пришедшие на ум. «Что?» — обернулась Дана, не разобрав мои слова. Она стояла впереди с подносом на готове, а за мной ещё целый хвост студентов. «Да так...» — я пожала плечами. Повар, на раздаче с вполне современным половником в руках и в белом колпаке, посмотрела на зеленоволосую ведьму и коротко спросила. «Выбрала, девонька?» «Жареную картошку, два отварных яйца и хек в кляре», — бодро ответила Дана. На ее поднос тотчас поставили заказ. «У меня даже брови приподнялись в удивлении. Местная столовая не изобиловала большим выбором блюд, но все было вкусным даже на вид, а уж запах...» М -м -м. От него голова шла кругом, а в животе кто-то начинал плаксиво поскуливать. «И чай», — закончила Дана, после чего очередь подошла ко мне. «Я пойду займу столик, догоняй», — сказала мне новая знакомая. Я же вежливо поздоровалась с поваром и быстро озвучила свой выбор, вследствие чего мне на поднос поставили картофельное пюре, салат из свежих овощей и две котлеты. Выбрав из напитков кофе, улыбнулась повару и, получив ответную улыбку, поразилась странному цвету глаз женщины. Они были золотыми. Вот ей-богу, если зрение меня не подводит, то её глаза словно две полные луны, такого же цвета, излучающие мягкое сияние. «Спасибо», — пробормотала я, «повариха возьми и потяни шумом носом воздух». Взгляд её сверкнул, и женщина снова улыбнулась. «Приятного девонька», — сказала мне и тут же добавила. «Ну, кто там следующий?» Я быстро отошла от раздачи. Нашла взглядом Дану. Девушка уже устроилась на свободной половине столика, стоявшего в нескольких шагах от меня. «Слушай, а повара они что, не люди? спросила у неё тихо, присев рядом на свободное место. Напротив нас устроилась компания из трёх девчонок, судя по виду, первокурсниц. Мы обменялись быстрыми взглядами и занялись каждый своим завтраком. «Ну да», — ответила тихо Дана, — «оборотни. Все же знают, что именно они лучшие повара». Девушка выдержала паузу и добавила. «Блин, а ты реально совсем не в теме?» «Совсем», — согласилась я, в зал. Как-то сразу заметила Влада и его дружков. Парни вошли в столовую, и на короткий миг взгляды всей женской половины учащихся обратились на вход. Секунды тишины, вторая, третья, и мир снова ожил, загомонил. «Хм», — только и проговорил я, заметив, что и Дана с горящими глазами смотрит на грозу, который ни на кого не глядя направился к раздаче, подхватив со столика под нос. «Что тут вообще творится?» Не выдержав, спросила у Даны, отметив, что девчонки напротив принялись шушукаться, и имя Влада отчётливо звучало в их перешёптывании. «Ну как же?» — хмыкнула новоиспечённая знакомая. «Он же красавчик!» «И?» — не поняла я. «Лучший студент, состоятельный парень и просто красавец. Да у нас тут большая часть девчонок на него облизываются!» — шепнула Дана. «Фу!» — выдала я. «Обычный смазливый грубьяный хам». «Тссс», — толкнула меня в бок Дана. «Тебя не поймут», — улыбнулась она. «Не может один и тот же парень нравится абсолютно всем», — парировала я. Дана перевела взгляд на грозу и его компанию. Ребята уже получили завтрак и теперь заняли отдельный столик, стоящий у окна. Я заметила, что до прихода хулиганья данный столик пустовал. Соответственно, напрашивались определенные мысли и выводы ну всем конечно он не нравится проговорила девушка, но большинство находит его неотразимым если бы не характер то он нравился бы абсолютно всем она выдержала паузу у него отец очень состоятельный, но влад хотя боюсь что с таким настроем в это не поверишь так вот он очень умный ага я кивнула притягивая ближе под нос его отец та еще шишка помогает деньгами академии а мать тот девушка наклонилась к моему уху Мать у него вампирша, поэтому Влад — полукровка. А полукровки очень сильные, и не только физически. Но главное — даже не в этом. Она сделала большие глаза. Влад — староста нашего курса и негласный глава студентов в нашей академии. Поэтому ссориться с ним настоятельно не рекомендую. Я принялась за еду. К слову, готовили здесь очень вкусно. Моя новая знакомая продолжила нашептывать важную информацию для размышления. Он может устроить веселую жизнь, Лада. Но может и помочь. «Это плохо пахнет», — отозвалась я. «И что, он тут в Академии себя короля корчит, а преподы и прочие на подобные закрывают глаза?» Уточнила, не таясь и невольно вспомнив, как Влад придирался к Носову. «Вот как-то не могу себе представить, чтобы, к примеру, Северский терпел выходки богатенького студента». Нет, кажется, Дана что-то недоговаривает. Правда, уже немного познакомившись с этим грозой, «Могу поверить в то, что он тот ещё феодал невоспитанный. Как говорится, всё вокруг колхозное, всё вокруг моё». «До «Да тебя, девчонок, он не задирал», — высказала Зеленоволосая. «Я сегодня удивилась, когда Гроза сам к нам подошёл. И говорил он с тобой очень резко. Вы что, уже встречались?» «Довелось», — отмахнулась лениво. «Вижу, встреча была неприятной», — предположила девушка тихо, заметив, что девчонки, сидевшие на другом конце стола, навострили уши. «Ладно, договорим потом». Сокорсница замолчала и тоже приступила к завтраку. Столовая постепенно заполнилась, а затем очень быстро начала пустить. Студенты расходились. Скоро должен был прозвенеть звонок на вторую пару, и мы с Даной, закончив есть, сдали в мойку грязную посуду и поспешили покинуть столовую. В какой-то момент я оглянулась. Вот чувствовала, что делать этого не стоило, но не удержалась кто-то противный изнутри меня проявил ненужное любопытство, и я бросила взгляд на столик, где сидел Влад. К моему облегчению парень сидел спиной и не увидел, как я пялюсь. И хорошо. Нет, отлично, меньше видит, крепче спит. Я просто поняла для себя, что именно этот парень мне не нравится. Более того, с ним действительно стоит избегать встреч, дабы не травмировать ни мое спокойствие, ни его слабую выдержку чтобы не стать первой девушкой, попавшей в опалу великого и могучего студента-старшекурсника. Уже шагая по дорожке мимо озера, заметила на приметной скамейке, ранее облюбованной хулиганами, странную девушку. Она сидела, разложив на коленях белую салфетку и жевала бутерброд. Дёрнув Дану за рукав, вынудила сокурсницу остановиться и указала кивком на странную незнакомку. «А это кто?» — спросила. «Почему она не ест со всеми в столовой? Или это не студентка?» Да она застыла, прищурив глаза, поглядела на девчонку. Та была рыжая, очень полненькая, одета в непопогоде лёгкий сарафан в красный горошек, а на волосах носила жуткий платок той же весёленькой расцветки, что и платишко У девчонки было круглое лицо и пухлые руки. Рядом с ней на скамейке стоял рюкзак жуткого малинового цвета. Толстушка, знай себе, болтала ногами и ела, почти не обращая внимания на поток студентов, спешащих от общежития к зданию главного корпуса. а протянула Дана, — «это Сима, студентка по обмену». «Сима? Да, очень странная особа. Ни с кем не общаются, да и с ней никто не рвётся дружить. Ты на неё только посмотри, сразу же видно, себе на уме ведьма», — важно заключила Дана. «Кстати, мы с ней обе ходим дополнительно на уроки по магии воды. Но у неё силёнок почти нет. Так, одно название». Дана взяла меня под руку и потянула за собой. «Пошли, а то опоздаем». «А почему я не видела её на первой лекции?» Позволив увести себя от озера, спросила на ходу. «А кто её знает?» «Странная она. Я же тебе уже говорила», — улыбнулась девушка. «Не обращай внимания». «Ага», — пробормотав, отвела взгляд от странной девушки. «Впрочем, чему я вообще удивляюсь? Другой мир, другие люди, и даже не совсем люди. Вампиры, оборотни, домовые, дампиры и прочее». На их фоне студентка по обмену кажется просто божьим одуванчиком. Решив не забивать себе голову разными ненужными вещами, поспешила на лекцию. Вторую в моей новой магической жизни. Владислав Гроза был единственным сыном в семье, и именно на него возлагали надежды сразу оба родителя. Только если отец мечтал, что сын продолжит его дело, после того, как, закончив магическую академию, закончит еще как минимум и Гарвард, то мать лелеяла другие планы. Но ими она не спешила делиться с супругом, с которым они давно жили раздельно. И это неудивительно. Оба были слишком сильными личностями, а, как говорится, на троне не может быть двух королей сразу. А потому родители разошлись едва ли не сразу, дав жизнь редкому ребёнку. Полукровке, обладавшему магическими способностями и силой своей матери, но при этом остававшемуся смертным. Влад с детства привык, что каждый его приказ выполнялся беспрекословно. В особняке, где он жил с отцом, приказы выполняли слуги. Здесь же, в академии, ситуация мало изменилась. Конечно, в какой-то степени свою роль сыграли деньги. Ведь старший Гроза был баснословно богат и спонсировал учебное заведение своего сына. Но свою лепту внес и сам молодой дампир. Он умел подавлять людей и воздействовать на них. Кроме того, Влад отлично учился. Наука давалась ему легко, еще легче покорилась магия, и заслуженное место лучшего ученика Академии он заработал сам, не прибегая к давлению и не подкупая преподавателей. Его боялись и уважали, и в то же время остерегались, что было очень по нраву дерзкому студенту. Но что более всего нравилось Владу, им восхищались едва ли не все женщины от мала до велика. Первое время он купался в этих эмоциях, а затем в один миг всё наскучило. Влюблённые взоры стали раздражать, учёба казалась слишком лёгкой, и этот последний год в академии не предвещал ничего интересного до той поры, пока он не зацепил этого очкарика Носова и не познакомился с новенькой. Что поразило парня сразу, это её взгляд. Она была первой, кто не посмотрел на него с привычным и даже ожидаемым, но таким приевшимся восхищением. Более того, девчонка посмела дерзить. Ах, да, она же оказалась тёмной ведьмой, а тёмные те ещё стервы. Но у него прежде не было проблем и с ними. Влад был зол. А ещё в самой глубине души заинтригован. Мелкая ведьмочка посмела огрызаться. Бойкая штучка попалась. Такое приятно разгрызть, как твёрдый орешек, решить, как сложную задачу. Нет, сначала Влад даже попытался выбросить её из головы. Пытался весь день после встречи. Но когда увидел на перемене, как девчонка бодро шагает к общаге, не выдержал. Его словно толкнули к этой колючке. Какая-то неведомая сила подхватила и понесла, вопреки здравому смыслу и логике. Друзья за спиной перешёптывались и почти смеялись. А он решил дать девчонке шанс. Преградив ей путь, Влад подумал. Если она сегодня взглянет на него так же, как и все до неё, то он отстанет. Пусть и живёт. Он же девчонок не трогает. Вдруг она просто переволновалась и не разглядела, с кем общалась. Такое вполне могло быть. Женщины вообще существа странные. Понять их просто невозможно. По крайней мере, не мужским рациональным умом. В академии ходили слухи, что новенькая обычная девчонка, по случайности получившая силу. Это вполне могло объяснить ее странное поведение и непростительную дерзость. И вот подаренный ей шанс был грубо упущен, и он понял, что просто не оставит все как есть. Но, по крайней мере, ему не придется скучать какое-то время, и уж первый семестр будет намного веселее, чем Влад мог ожидать.